Глава 13. Прохожая. Ревела улица гремя со всех сторон в глубоком трауре, стан гибкий изгибая, вдруг мимо женщина прошла, едва качая рукой упышную край платья и фестон, с осанкой гордой, с ногами древних статуй, безумно скорчившись я в её зрачках, как бурю грозную в багровых облаках, блаженство дивных чар, желаний яд проклятый, блестание молний и снова мрак ночной. Взор красоты, на миг мелькнувший мне случайно, быть может, в вечности мы сvedемся с тобой, быть может, никогда. И вот осталась тайной, куда исчезла ты в безмолвии темноты. Тебя любил бы я, и это знала ты. С прохожей Бадлер создал или окончательно закрепил один из великих женских мифов в современности миф незнакомки. недоступный, увиденный мельком в толпе и тотчас исчезнувший из виду, унесённый быстрым движением, а затем долгое время желанный, а может и всегда желанный, но никогда не увиденный вновь. Это нововждение современности, ведь прежнее общество не было анонимным, потому что прохожих на главной улице знали или узнавали, Люди жили в своём квартале и покидали его нечасто. А если случайная встреча с незнакомкой лишала кого-то покоя, то отыскать её не составляло труда. Многие свидетельства с тревогой говорят об утрате людьми идентичности в таких крупных столицах XIX века, как Париж и Лондон. Уличная суматоха, толкучка на бульварах, гвалт толпы разводит по этой прекрасной незнакомке в разные стороны. Как в романе, некто видит девушку в окне поезда во время остановки на вокзале, быстрый обмен взглядами, но поезд тотчас трогается, наблюдатель остается на месте и обречен желать и тосковать. После Бодлера в литературе начнут появляться незнакомки. На миг мелькнувшая красота предвещает Адетту или Альбертину в романе Пруста, названных беглянками, которых никогда не удастся остановить, удержать в плену. Но эта женщина, вдова, прекрасная, торжественная, величественная, погружённая в свои мысли и задумчивая, она идёт, склонив голову, будто не зная о своей обольстительности, но она о ней знает. И она одета в чёрное. Чёрная одежда, по словам Бодлера, это наряд современного героя, и Разве не связана она неотъемлемо с нашей болезненной эпохой, чьи чёрные узкие плечи словно несут на себе символы неизбывного траура. Бодлер описывает новую типичную внешность прохожих на бульваре. Во вдовьем чёрном цвете есть что-то мужское, мужественное. В то время лишь вдовы были по-настоящему свободными женщинами. Они уже не подчинялись ни отцу, ни мужу. были сами себе хозяйками. Молодая вдова, живущая по своему усмотрению это ещё один фантазм, которым пронизана литература XIX века. У этой женщины есть желание, и она наслаждается своей независимостью. Такую бедную, но гордую вдову мы встречаем в стихотворении и в прозе "Вдовы из парижского сплина". Она слушает в общественном саду концерт. Это снова высокая величевая женщина с таким благородством во всём облике, что не помню равных ей в собрании аристократических красавиц прошлого. Поэт любуется этой высокой вдовой, глядя на неё мы вспоминаем о матери Бадлера, тем более что она держала за руку ребёнка, тоже одетого в чёрное. Высокая вдова с маленьким мальчиком, оба в чёрном, как на картине Моне или рисунки Гварне. Таким образом, в стихотворении прохожей скрещиваются многие важные бодлеровские темы. Современный город, где мужчины и женщины в толчее и уличном гвалте теряют свою идентичность. Бодлер для описания толпы нередко прибегает к образу муравейника. Идеальная женщина, недостижимая, статная. Боль, печаль и меланхолия, неотделимые от красоты. Наконец, воздействие женщины на поэта — безумно скорчившегося, нелепого, истеричного, бессильного